26. Идея момента в дребезге разбивается, возвращая нас в суровую реальность. Сидим тихо. Шепчу я жене, приближаясь к стене и прислушиваясь. Бух! Снова раздался удар. Кто это? Не знаю. Из-за стены слышится знакомый скрип, приглушенный слоем бетона. Доносится следом. От услышанного мое тело деревенеет, дыхание прерывается, а сердце бьется в лихорадочном ритме. Одна из тварей засела в соседней квартире и, возможно, слышала нас. Может быть, тварь пришла, а может, обращенный сосед. В любом случае, наш дом должно быть кишит ими. И нам следует вести себя тихо, чтобы не привлечь внимания. За четыре года, что мы проживаем в доме, Соседняя квартира слева по лестничной площадке в основном пустовала. Лишь однажды я встретился с ее хозяином, полноватым парнем одного со мною возраста. Последние месяцы в квартире проживала молодая пара с младенцем, с которыми я часто пересекался в лифте. Что могло случиться в той квартире? Пара с ребенком съехала в более безопасное место, твари пробрались в квартиру и растерзали жильцов. Они заразились космическим вирусом и обратились. Что означает этот удар в стену? Случайность? Угроза? Воспользовавшись затишьем, я пробираюсь в коридор, стараясь не шуметь. Открываю дверь нашей квартиры и прохожу к основной двери, закрывающей проход в убежище. Потом всматриваюсь в дверной глазок, изучая пространство лестничной клетки. Поначалу я ничего не вижу. В отсутствии электричества помещение освещено лишь тусклым солнечным светом, проникающим сквозь небольшое окошко в двери, ведущей к лестнице. Но стоило глазам привыкнуть к темноте, как я различил контуры дверей квартиры с створок лифтов. Терпеливо жду. Тут дверь квартиры слева внезапно с размахом распахивается, хлопнув о стену, и на свет выползает существо, по звериному держащееся на согнутых лапах. Я узнаю его. Это тварь, напавшая на нас во сне и на его. Тварь, в которую я стрелял из ружья. Мне виден огромный лиловый шрам посреди его живота. Шрам, заживший на удивление быстро. Существо выходит на площадку и останавливается, подрагивая безволосыми конечностями. Вытягивает испачканную чужой кровью крысиную морду и вдыхает ноздрями в воздух. Потом оно разворачивается в мою сторону, показав пару желтых глаз, направленных прямиком в дверной глазок, через который я наблюдаю за ним. Тварь медленно подходит к двери, оказавшись вне поля обзора, в считанных сантиметрах от меня через слой разделяющего нас металла. Я чувствую его. Он совсем рядом. Существо, лишившее нас покоя. Мой заклятый враг. Он искал меня и нашел.